«Эгуэйн никогда в жизни ни на кого ничего не взваливала», — возразил Перин. «Что должна, она всегда делает, а не перекладывает на других. Я не презираю ее, я люблю ее». Он взглянул на Элайса, имевшего наглость рассмеяться. «Нет, совсем не это. Я не хочу сказать, что она мне как сестра, но она иранда...»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 В дело не смог пустить его, знаете ли. Когда все было для виду, что-то из «может быть», я мог им хвастаться, играть, будто я... Он вздохнул, голос его стал едва слышен. Теперь по-другому. Я его в руки его брать больше не хочу. Еще возьмешь, и не раз. Перин поднял топор, собираясь зашвырнуть его в пруд, но Элайс схватил ее наше за запястье.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 Юноша открыл балорот, чтобы спросить у Элаиса, но сказать ничего не успел. Послание от волков такое срочное, что глаза у него остеклинили. На миг он забыл, что хотел сказать, забыл, что вообще хотел что-то говорить, забыл даже о том, что умеет говорить, что умеет дышать. Лицо Элаиса тоже вытянулось, а глаза, казалось, смотрели внутрь куда-то далеко. Затем все исчезло, так же быстро, как и пришло. Ведение длилось лишь один удар сердца, но и этого хватило. Перин стряхнулся и глубоким вдохом наполнил легкие. Элаэс не медлил ни секунды. Едва завеса спала у него с глаз, он без колебаний стремился к костру. Перин безмолвно побежал за ним следом. «Туши костер!» – хрипло выкрикнул Элаэс Эгвейн. Он нетерпеливо махал рукой и, казалось, пытался кричать шепотом. «Гаси же его!» Девушка поднялась на ноги, недоуменно вытравившись на Элаэса, потом шагнула к огню, но медленно, явно не понимая, что происходит. Элаэс, едва не оттолкнув ее с дороги, кинулся к костру, подхватил железный чайник-котелок, обжегся и бургался. Жонглируя горячим котелком, он опрокинул его в огонь. Отстав от бородача на шаг...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 Но страх заставлял ребят двигаться быстрее. Перенабождал, пока они не направились на заходящее солнце. Торопливо шагая впереди Белый и придерживая топору груди обеими руками, он через плечо урывками рассказывал, что знал, в то же время высматривая местечко, куда можно было бы забиться, как в нору, и подождать Илайса. Приближается много людей на лошадях. Они нагнали волков сзади, но люди пока их не заметили. Всадники направляются к озеру. Скорее всего, к нам они никакого отношения не имеют. Просто тут единственный источник воды на миле вокруг. Но пестрое говорит... Перинг глянул через плечо. Вечернее солнце наложило странные тени на лицо девушки. В этих тенях терялось выражение ее лица. Чем она думает? Смотрит так, будто больше не знакома со мной. Узнает ли она тебя вообще?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 «А почему мы должны из-за них волноваться?» — спросил Игоин. «Если я правильно поняла, здесь нам ничего не грозит. Здесь должно было быть безопасно. Свет, да должно же быть какое-то безопасное место!» Перин стал внимательнее присматриваться, отыскивая возможные укрытия. Они не успели далеко отойти от пруда, а сумерки все густили. Вскоре станет совсем темно.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 Перин жестом подозвал к себе Эгвейн. Она не сдвинулась с места, поэтому он соскользнул под холма и рассказал ей, что обнаружил. Эгвейн посмотрел на холм, вытянув шею. Как тебе удалось хоть что-то разглядеть? Перин открыл было рот, потом захлопнул. Облизнул губы, оглянувшись в первый раз по-настоящему, ясно осознал, что он видит. Солнце уже село, теперь совсем, а полную луну скрывали облака, но окружающее ему по-прежнему представлялось окаймеленным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 Свет, — подумал он удивленно, — да она пытается меня успокоить. Крики все не стихали. Небольшие цепочки факелов двигались вдалеке, мерцающие во мраке светлячки. — Перин, — негромко сказал Игвин, — ты будешь со мной танцевать в День Солнца? Если к тому времени мы будем дома. Кличи Перина дрогнули. Он не издал ни звука и не знал, смеяться ему или плакать. — Буду, обещаю.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 Порой в поле зрения, оказывалось, строили четыре конника, рыскающих зад-вперед. Они перекликались друг с другом, и иногда в ночи слышались лишь лошадиные ржания и людские крики. Перин видел все сразу с разных мест. Он притаился на склоне холма вместе с Игвейн, следя за движущимися во тьме факелами-светляками и мысленно бежал в ночи вместе с Пестрой и с Ветером и с Прыгуном.